Глава двадцать шестая. Я кралась по замку, следуя за герцогом, и вздрагивают малейшего шороха. В целях маскировки мы благоразумно решили обойтись без свечи. Путь нам показывал Кристофер, плавно плывя перед нами и два светящимся пятном. Сами мы вряд ли нашли бы вход в подвал. Если раньше мне замок герцога казался непроходимым лабиринтом, то теперь я поняла, насколько он уступает этому замку по количеству коридоров, что петляли и страны в сторону. К тому времени, когда я уже склонна была подумать, что Кристофер намеренно водит на занос, он замер перед одной из дверей, которые я и заметила не сразу. Такая она была низкая настолько сливалась со стеной. Это вход в подвал, утробным голосом произнес тень. И тут первая магическая завеса. Подвинься. Тут же велел герцог и принялся водить рукой вдоль поверхности двери, на которой я не увидела ни ручки, ни замка. Примитивно сработано, приглушенно проговорил герцог, наложено простое запорное заклятие. Он снова провел рукой вдоль контура двери, и я заметила, как от его ладони исходит едва заметное свечение. Дверь тихонько скрипнула и отворилась вовнутрь, приглашая нас на темную лестницу. «Мэри, не могли бы вы посветить?» – попросил Роджер, когда дверь снова закрылась, и мы оказались в кромешной тьме. Это я могла сделать без труда. Рюминесцентные шары – первое, чему учили в Академии бытовых магов почти сразу же при минимуме концентрации один из таких разгорелся в моей руке разгоняя подвальный мрак но даже при довольно ярком свете мы не смогли рассмотреть как глубоко убегает лестница но уже то радовало что не улавливалось специфические подвальные запахи сырости плесени или затхлости я насчитала ровно 50 ступеней прежде чем мы достигли ровной поверхности снова последовали коридоры петляющие страны в сторону но только уже под землей. А потом Кристофер опять замер, на этот раз перед решеткой с толстыми прутьями. «Защита номер два», — предупредил тень. Решетка подверглась не менее тщательному исследованию под чувствительными к магии руками герцога. «Заклятье омертвение», — удовлетворенно кивнул он. «Тоже много ума не надо. Стоит только дотронуться до решетки, как сразу же превратишься в дышащее полено». На этот раз он провозился чуть подольше, испытая кармашка, пиджака был извлечен пузырек, из которого Роджер выливал себе какое-то зелье на ладонь, сбрызгивал решетку и бормотал заклинание. Непривычно было видеть его в действии. Сейчас он мне напоминал одного из преподавателей академии, что проводит практическое занятие, обучая нас магии в естественных условиях. Таких решеток с заклинаниями на нашем пути встретилось еще не меньше пяти, и возле каждой последующей мы проводили все больше времени» перед последний вместо прутьев, которые шипели и извивались ядовитые змеи, герцогу пришлось особенно потрудиться. Каждую змею он уничтожал по отдельности, кидая на пол, обдавая голубым пламенем и читая заклинания. При этом из змеи вытекал яд и впитывался в камень. Пятно образовалось такое огромное, что мы едва протиснулись вдоль стены, предупрежденный Роджером не наступать на него. Господь, зачем громоздить столько препятствий на пути к маленькой девочке? Не выдержала я в какой-то момент. Она же не преступник какой. Думаю, где-то опасается того, на что способна его внучка-философ, Изрек Кристофер. Герцег к тому моменту уже так устал, что на мои слова не отреагировал никак. Я же задумалась над словами Тени. Скорее всего, он прав, и Роланд боится собственной внучки. Он-то лучше на знает о ее потенциале. Мы можем об этом только догадываться, особенно я, ведь даже находясь под такой магической защитой, у нее получилось мысленно призвать меня, а это, думаю, говорит о многом. Размышления мои прервал гневный возглас герцега.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 проклятье. Мы приблизились к огромной яме в полу, перешагнуть которую или обойти не представлялось возможным. Это адское пламя, натужно произнес Роджер, рассматривая огонь внутри ямы, что выплескивался на поверхность, зализывая ту своими языками. И я бы мог с ним справиться, но не сейчас, когда силы мои на исходе. Давайте я попробую, сэр, если вы объясните мне, что нужно делать, тут же предложила я. Остановиться сейчас, когда мы почти добрались до цели будет провалом всех наших планов. Герцог окинул меня оценивающим взглядом, словно проверял на выносливость или полезность. «Я не могу научить вас заклинанием Мэри», задумчиво произнес он, «но мы можем попробовать использовать вашу силу, если вы отдадите мне ее». «С удовольствием, сэр». Именно это я и имела в виду, точно зная, что самостоятельно пламя уничтожить не смогу. В Академии такое было под силу лишь самым одаренным магом и уж точно не с курса бытовиков». «Дайте мне вашу руку и сосредоточьтесь, велел герцог. Хорошо. А теперь представьте, что вся ваша магия концентрируется в центре лба». «Представили? Одним мощным толчком вытолкните ее из себя». «Отлично, Мэри, у вас получилось». Он уже давно выпустил мою руку и занялся устранением. Хотелось думать последнего препятствия, а я все еще не могла побороть слабость, которая накатила сразу же, как только я выплеснула свою магию. Сделать это оказалось сложнее, чем я могла предполагать. И должно быть, потребуется немало времени, чтобы мое состояние нормализовалось. Мы с Роджером представляли Из себя две древние развалины, когда под натиском его магии дыра в полу затянулась, погребая под собой адское пламя. Если впереди нас ждет очередное препятствие, то с ним мы не справимся уж по-всякому. «Осталось совсем чуть-чуть, и мы у цели», — вовремя успокоил нас Кристофер, устремляясь вперед. Пришлось даже притормозить его, чтобы не летел так быстро. На упадке сил мы за ним просто-напросто не поспевали, и спешили мы, как выяснилось, за последним поворотом к жуткому раз зачарованию, если не собственной смерти. «Браво, герцог Хопс! раздался знакомый голос и громкое хлопанье в ладоши. «Вы действительно очень сильный маг. Но сейчас вы выглядите довольно жалко. К нам приближался Мэдлок, собственной персоной. Он весь так и лучился весельем, словно только что посмотрел занимательное представление. И вы, мисс Свейн, тоже выглядите уставшей», – бросил он в мою сторону уничижительный взгляд. «Хорошо, хоть Кристофер вовремя успел скрыться. Впрочем, сдается мне, виден, он всю дорогу был только нам с герцогом. Но и о нем я забыла в следующий момент, когда услышала голос Сирины. «Мисс Мэри, милорд, мне очень жаль!» Я бросила взгляд направо и за решеткой увидела заплаканное лицо малышки. Она вцепилась в прутья в тщетной попытке оторвать те. С губы ее сочилась кровь. Видно, Сирина искусала ее, пока мы стремились ей на выручку, которая оказалась засадой. «Я бы на вашем месте, мисс, отвернул, посоветовал девочке Мэдлок. «Если не хотите видеть, как вашего любимого батюшку повяжут по рукам и ногам. Взять его!» – велел он кому-то. Тут же из тени выступили два стражника, а уже в следующий миг герцога опутали веревки и стянули так туго, что он повалился кулем на пол. «Стражники подхватили неподвижное тело и ждали дальнейших распоряжений. Я же во все глаза смотрела на посеревшую личиком Сирину, в то время как она не отводила взгляда от отца. Думаю, маскарад с нас довольно. Мэдлок хлопнул в ладоши. Вспыхнул яркий свет, и я почувствовала, словно с меня стряхнули застарелую шелуху. В тот же миг поняла, что действие зелья прекратилось, и мой настоящий вид ни для кого теперь не в секрете. «Должен признаться, такой вы мне нравитесь гораздо больше», — усмехнулся Медлок, окидывая меня взглядом с головы до ног. «В клетку ее!» — скомандовал он, и рядом с клеткой Сирины появилась в точности такая же, только совершенно пустая. Еще два стражника, появившиеся неизвестно от куда подхватили не сопротивлявшуюся меня под руки и поместили за решетку. а со следующим хлопком подвал опустил оставляя нас Сиреной одних разделенных толстой решеткой мисс мэри простите меня вскрипнула девочка подбегая к решетке я заставила себя встать и подойди к ней. Ноги слушались плохо и дрожали от слабости. «Ты ни в чем не виновата, малышка!» — сжала я ее, протянутые сквозь прутья руки, радуясь уже тому, что могу к ней прикоснуться. «Да и никто не виноват, что все так получилось!» — грустно молвила я, глядя в ее заплаканные глаза. «По крайней мере, я могу вас видеть!» — заставил ее встрепенуться голос тени. «Кристофер, ты тоже тут!» — обрадованно воскликнула она, когда он проявился рядом с нашими темницами. Я улыбнулась, видя ее радость. Хоть крохотный лучик счастья пробился в эту темницу за последние несколько дней. Как же она, должно быть, истосковалась по человеческому общению? «Конечно, моя маленькая мисс», — откликнулся Кристофер, «где же мне еще быть? И очень надеюсь, что хозяина поместят недалеко от вас, иначе я буду вынужден вас покинуть». Медлок знал, что вы придете за мной», — печально проговорила серина «Он с вечера поджидал вас здесь, а я даже не могла предупредить». «Не печалься, малышка, в этом нет твоей вины», — поспешил успокоить ее я, пока бедняжка не начала чувствовать себя виноватой буквально во всем. «Должно быть, он сразу понял, кто мы такие», задумчиво произнесла я. И маскарад его не обманул. «А вот меня обманул», — улыбнулась малышка. «Я даже испугалась, когда только увидела тебя. А когда Медлок назвал тебя по имени, то сначала не поверила. Это все зелье твоего отца», — пожалуй, я ее ручку, чувствуя всю большую слабость в ногах. «Ты не будешь против, если я присяду». «Но на что, мисс? Вам не дали даже подстилки?» Она метнулась вглубь своей камеры и принесла мне толстое одеяло с подушкой, которые мы едва протиснули сквозь прутья решетки. «Спасибо, моя дорогая», — поблагодарила я. «С удовольствием опускаясь на импровизированное ложе, чувствую, как гудит во всем теле». «Что же с нами теперь будет?» — горестно спросила Сирина. Приседая рядом и сочувственно глядя на меня, «Честно, не знаю, но уверена, что твой папа что-нибудь придумает». Конечно, придумает, живо откликнулась она. Хотела бы и я иметь столь же сильную веру в герцога, как эта малышка. Она любила отца и считала его всемогущим. Мне же не хотелось ее разочаровывать недоверием. Скажу вам больше, маленькая мисс и моя леди. Вдруг заговорил Кристофер, в то время как я считала, что тот погружен в горестное молчание. Я точно знаю, что у герцога есть план, даже на этот случай. Откуда Кристофер удивилась я? Меня он в свои такие планы не посвящал, когда мы с ним готовились отравить вино Роланда и Кларисы, герцог уверил меня, что даже если они захотят нам навредить, то вряд ли смогут это сделать. И это всё, Кристофер?» Какой же это план? Больше походит на пустые утверждения. Уверяю вас, моя леди, хозяин предвидел возможное развитие событий, настаивал на своем тень, а то, что не поставил вас в известность, так это из гуманных целей не хотел волновать. Странно, что именно сейчас он этим и заботился, обиженно пробормотала я, испытывая разочарование. Я думала, что между нами с герцогом установилось доверие, что связано мы с ним общим делом, а оказалось все не так. Не обижайся на папу, мисс Мэри, Кристо Прав. Он не хотел тебя волновать, а так он тебя любит. Я это чувствую. Из уст маленькой девочки слышать подобное утверждение было даже не смешно, а грустно. Как мог любить меня человек, который не любит даже собственную дочь? Но спорить с ней я, конечно же, не стала. «Давайте немного поспим», — предложила вместо этого, чувствуя, как веки тяжелеют все сильнее. И, как последняя сила, оставляют меня. Пробудилась я от какого-то шума. Сразу восстановила в памяти все события. С другой стороны, от моей клетки появилась в точности такая же, в которую кого-то волок в данный момент стражник. Безвольное тело тот тянул за руки, а потом еще и пнул ногой для пущей важности, прежде чем клетка захлопнулась. С ужасом смотрела на то, что осталось от Роджера. Одежда его превратилась в лохмотье, а все тело покрытое открывали кровоточащие ссадины. Должно быть, его пытали. И делали это с особым зверством. «Думаю, мисс, что хозяину сейчас очень плохо», — раздался рядом тихий голос Кристофера. «Сирина еще спала в своей кроватке, и я могла только молиться, чтобы девочка не просыпалась как можно дольше. Сможете ли вы излечить его, если я верну его в сознание и попробую заставить приблизиться к решетке?» Я прислушалась к себе. Кажется, силы мои восстановились. Если не полностью, то уж во всяком случае их должно было хватить на герцога. Но загвоздка состояла в том, что я не обладала целительскими способностями, о чем ей и поспешила сообщить тени. Ох, моя леди, вам свойственно ошибаться так же, как и всем остальным, кто недооценивает способности простых бытовых магов. Именно поэтому вас тут не лишили магии, посчитав ее очень слабой, почти несущественной. А ты думаешь по-другому? Не думаю. Я знаю. Я чувствую в вас гораздо большую силу, чем вы сами думаете. Если бы я мог проникнуть за решетку, то исцелил бы хозяина сам. Но меня не пускает заклинание, а вы сможете, я вам в этом помогу, моя леди». Что ж, Кристофер, я готова попробовать.